Глава 14. Глаза в глаза. Какова текущая ситуация? Фюрер, настоящий фюрер, невысокий, желчный человек с глубоко засевшими стеклянно серыми глазками и русыми жидкими волосами мрачно осмотрел собравшуюся реисход и оборудованный в наиболее подходящем техническом помещении еще много лет назад верхушку четвертого рейха. Этот подонок собрал приличную толпу, но они ничего не делают. Он там орет, как потерпевший, они стоят и слушают, прохрипел И Вооружены не все. Дается мне он сам боится вооруженных столкновений и хочет простыми доводами переманить на свою сторону больше людей. Тогда нам будет уже бесполезно сопротивляться. И такое, что он переманит на свою сторону большинство возможно? Фюрер находился еще больше. Ну, Кауляйтер как-то растерянно пожал плечами. По всему было видно, что он не хочет озвучивать свою мысль. Он ведь говорит про понятные доступные народу вещи. Много кто так думает, а он слух произносит. И что же с нами теперь будет, напряженно всматриваясь в лица собравшихся, спросил министр культуры и пропаганды. Штурмовой легион верен вам, мой фюрер, и будет биться до конца. Пригадный штурм фюрера, которого все называли Гейдрихом, да внешний сходство с, любим... с любимцем Гитлера, такое же длинное лицо с крохотными и недобрыми глазами вытянулся по стойке смирно. Ты забыл, что Ганс тоже штурм пионер? Невесело усмехнулся Фюр. Гейдрих не нашел, что на это ответить. Ладно попадать в панику преждевременно и вредно. Глава Рейха поводил ладонью и поступом перед собой. По всему видно, что открытые столкновения нужны Гансу не больше, чем нам. Он этого боится. Будь нас бесчисленное множество, я бы не задумываясь приказал лужич весь этот сброд. Но у нас на счету каждый человек. Начнем новый штурм и лишних жертв не избежать. Тогда нашим врагам достаточно будет просто прийти сюда со своим флагом и все. «Что нам делать?» «Может, вступить в переговоры?» Робко пожал ключами руководитель в рейхоусовом «С этим уродом!» воскликнул Гедр. «И тем самым показать нашу слабость перед ним?» «Решение не самое удачное, конечно», вздохнул Фюрор. «А может, министр иностранных дел уже хотел бы что-то сказать, но осёкся?» «Говори!» Фюрер строго зыркнул на него. Да нет, это я так. Ну, неважно, стал отмахиваться. Что за бабская манера, зарычал гулять? Сказала, говори б, или ты не доверяешь товарищам по партии? Он прищурился. Или хочешь, чтобы они тебе не доверяли? Раз уж в твоей голове рождаются мысли, которыми ты боишься с нами поделиться? Нет, ну, голова мида моментально вспотел. Но ну, может нам запросить помощи извне? «Что?» – Гауляйтру показал, что наслышалось. Все присутствующие уставились на главного дипломата. «Ну, я имею в виду, запросим военную помощь у Ганзы или у Кшатриев из полиса?» «Или у Красных комиссаров?» – Гедрих поднялся со стула и навис над главой Миды. «Ты что, мелишь, ничтожество?» «Да я...» – министр задернулся. «Ну, скажем, что у нас мятеж, переворот, партии войны к власти, и если они победят, то всем не поздоровится. Пусть пришлют подмогу. Объявить на весь мир, что мы у себя дома не можем сохранять имперскую законность и порядок? Да я тебя расстреляю!» – заорал Фюрер. «Да ты что? Ты что?» – был растерянный министр. «Встать!» – голос Фюрера, поднимающегося со стул, сорвался на истерический жестяной виск. Мидовец вскочил и вынулся, вытянулся по стойке смирно, с ужасом глядя на то, как вождь выдергивает из своей кобуры старые, на проверенные люки, трофейные от деда. «Пшел вон отсюда, пока я не продрял эту башку!» Министр иностранных дел быстро, как мог, на ватных от страха ногах, развернулся и засеменил к выходу. Когда за ним захлопнулась дверь, фюрер сел на свое место и вернул оружие в кобуру. «А не пойдет ли он сейчас от страха племяком в команду сторонников Ганса?» – тихо проговорил Гауляйтер. «Догони его и в профилактуре, на карантин, до особого распоряжения», – приказал Руфел. «Так точно!» – Гуляйтер бросился догонять профстрафившегося министра. «Ну, все-таки что делать-то?» – тихо, словно самому себе произнес министр пропаганды. «Может, пока Ганс там разглагольствует на митинге, с ними его снайпером предложил деньги, «И тогда эта бытва точно начнет крушить все вокруг», — качал главой Фил. начнет «Начнется революция. А если выйти и сказать, что мы с ним согласны, если предложить ему пост в имперской кицелярии?» «Я уже думал об этом. Во-первых, после того, как мы отдали его в растерзание топору, Ганс не захочет иметь с нами дело». Во-вторых, если мы согласимся с ним, значит согласимся и с тем, что надо немедленно начать войну. А мы не готовы. Это дикая авантюра. — Да может, мы убедим его повременить, — развел руками министр пропаганды. — Убедить? — Да он одержим, он безумец, — заговорил Гидрик. Ганс всегда был слезняком -то. Кто вообще о нем знал? Все удивлялись, как он штурмовиком-то стал. И вдруг он собирает тампу, осмеливается бросить вызов. И никому-нибудь не поддержал фюрер. Всему нашему укладу, нашему порядку, великому рейху, который мы, мы строили своими руками. «А сами вы что предлагаете, мой фюрер?» Подал наконец голос до того молчавший комендант Тверской. «Если бы я знал, я бы собрал вас здесь без денег и чертовы. Дверь приоткрылась и появился эсэсовец из личной охраны фюрера. «Разрешите — Разрешите? Граничники сообщили, что с поверхности пришли сталки. Двое. — И что? — возвизнул фюрер. — Есть указание о прибытии всех сталкеров сообщать коменданту и бригадному штурму лично. Как их имена? — спросил гель. Сергей этот э, Маковецкий, что ли. И Кан тоже есть с ним какой-то. «Почему доклад нечеткий?» Еще громче проскрежетал Фюрер. «Прошу прощения, охранник вытелся. ну посту их встретил чел. Вы же знаете, он тупой, как осел». «Говоришь, фамилия Старк... сталкера Маковецкий?» Генрих помучился. «А ты ничего не путаешь. Это интеллигентик. Вроде режиссер такой был. Или черт его знает. Кличка у него, припомнил эсэсовница. Не то бумажки, не то бумажник» спешил вставить комендант Тверской. «Маломальские его фамилии!» «И что ему надо?» «Теряя терпение, спросил Фиру. «И вот мы столько времени говорим о гастарбайтерах!» На них мутанты напали. Согласно межстанционному договору о статусе сталкеров просит проход в туннель. Комнату простиснулся усатый гауляйтер с прозрачными глазами. Костяшки его кулаков были разбиты. Видимо, министр иностранных дел не слишком хотел в карантин, и его пришлось уговаривать. — Бумажник, — промокая кулаки грязным лицевым платком, — подтвердил он. — Мы с ним знакомы. Он выполняет иногда заказы на книги. Может, он знает что-то о судьбе пропавших парней, с которыми ходил Ганс? — тихо предположил Ребеноштон фюрер. — Район наш. Мир тесен. — Может, — пар пару вытерлок платком фюрера, — перерыв совещания. Обо всех изменениях ситуации с Гансом докладывать немедленно. Станцию держать в оцеплении, но пока ничего не предпринимать. «Волк!» – обратился на Гугуляйтера. Слушай, усатый вытянулся в «Разберись со сталкером и глажит!» Гугуляйтер скинул руку и убрался из кабинета. Фюрер расстался один. Неужели психопат-одиночка может в одночасье разрушить все то, что он создавал, выстраивал долгие годы? Неужели может поставить под угрозу грандиозные планы будущей экспансии? Больше всего фюрер опасался того, что в Гансу мог предупреждать кто-то из старших чинов тайного ордена ННРП. Они были посвящены в поиске метро-2, тайных бункеров, военных комплексов, хранилища оружия и стратегических запасов пищи, медикаментов и спецпрепаратов. Всего того, что нужно было для выживания хозяев страны в случае атомной катастрофы. Именно Анненербия было поиски бронированных вездеходов, разработанных специально для условий ядерного мира и, по некоторым сведениям, законсервированных где-то в этих бункерах. Получить в распоряжении такие машины означало не только получить власть над поверхностью, но и возможность установления диктатуры в метро. А затем Великий Поход. Где-то там, в окрестностях бывшего Кенинсберга, и по сей день, наверное, таились подземные города Третьего Рейха, который посещал сам Адольф. Легенды гласили, что по сравнению с подземным миром настоящего Рейха, Московское метро было лишь кротовый норой. И было уже давно не важно, видел ли кто-то этот таинственный и легендарный мир. Главное, что в него верили. И фюрер, когда-то служивший в тех краях, побывал на одном случайно обнаруженном объекте второстепенном хранилище боеприпасов. Был так поражен его масштабным, что понял – это всего лишь и толика того, что скрыто под толщей бывших прусских земель. Фюрер думал, что люди там не выжили, в Калининградской области тогда здорово досталось. С другой стороны, близость морских вод и частые сильные ветра могли быстрее сгладить последствия ударов оружия массового поражения. А если кто и спрятался в подземельях Восточной Прусии, то их, скорее всего, мало, и проботить их не составит большого труда. Фюрер давно грезил идеей колонизации тех подземелья и создания там новой шваби, базы База Фитадели 211, о которой, согласно преданиям, мечтали еще Гитлер и его соратники почти век назад. Центр возрождения и экспансии высшей расы. И скрытые под той землей запасники Министерства обороны, наверняка до сих пор хоронившиеся, Тысячи эшелонов боеприпасов и оружия для активного участия в мировом Армагеддоне были бы этому лучшим подспорьем. Сейчас все эти планы вдруг показались фюрру смешными, детскими, наивными. Усидеть бы на троне. И что там? Спасти свою шкуру. Странный шум доносившийся через межстанционный переход был слышно даже в этом темном коридоре за железной дверью. Казалось, там проходит митинг. Маломальский не удивлялся. На тех станциях, где в главу угла ставилось небессмысленное царапание за жизнь, а идеологии, собрания и манифестации были обычным делом. Не хлебом же единым жить. А когда есть идея, людям можно и жрать давать поменьше. Просто выводи их время от времени на плац и докармливай обещания. Однако почему межстанционный переход, не перегорожен баррикадами, а возле него дежурит спецотряд в полной боевой амуниции. И атмосфера какая-то странная. Охоры и притом вроде бы растерянные. Чужакам даже глаза забыли завязать, что обычно практиковалось для транзитников и на красной линии. Перед Сергеем и странником открыли очередную дверь, украшенную распростертом орлом, сжимающим лапами кольцо лопавого линка с трехконечной свастикой внутри. Компаньоны оказались в довольно просторном по меркам метро-помещении с длинным столом, обставленным стульями. Вдоль стен железные шкафчики и знамён рейха. Позади высчитающего за столом человека довольно большой портрет Гитлера. Сами нарисовали что -то. Освещение здесь было таким же сумрачным, как и багряный полубрак самой станции. Небольшие газовые лампы с каким-то кофейным светом лишь скудно освещали стол, хозяина кабинета и портрет за его спиной. Все остальное угадывалось лишь призрачными бликами. «Какие люди!» — усмехнулся Гауляйтин. «Ну, здорово, бумажник!» «И тебе, Хайль, Гитлер, Волк!» — ответил в том же Тоне Сергей. «Или все-таки Вольф? А может, Вер так Как сказать, не в погонах?» «Заткнись и присаживайся!» — махнул рукой фашист. Маломальский сел на свободный стул перед Гауляйтином. «И вы, любезный, тоже садитесь!» — кинул Волк странник. К сожалению, не имею чести знать, кто вы такой. — Странник, — коротко ответил тот, садясь рядом с товарищем. — Ясно. Гаулятор кивнул, не потеряв интереса к страннику, нас обратился свой взор на Маламальского. — Ну, Бум, и каким туннельным сквозняком тебя сюда занесло? Уж насколько я знаю, обычно ты стараешься обходить трех сторон. — А у нас тут случилось кое-что, — глянул на Олка Сергей. — На поверхность. «С вашими бойцами?» «Что случилось?» Весь подобрался волк. «Надеюсь, что нас просто с кем-то попутали», Сергей искусственно улыбнулся, но гуляйтер не ответил улыбку. «С кем же это вас могли перепутать?» «Я бы предположил, что с красными сталкерами». «Вдруг подумал я, у нас с ними только в метро мир, а на поверхности вы продолжаете на них охоту». «Брехня!» — ряхнул волк. В таком случае красные конечно, очень расстроились, продолжил Бук. Вышел бы скандал, может быть, даже война. Чего ты добиваешься, зарычал усад. Но, подумал я, может статься и так, что Шталкер, который по нам открыл огонь, действовал не по приказу сверху. Может быть, он просто отморозок, и тогда его выдадут нам. Мы с ним сочтемся по-тихому. И никакого скандала. «Ты озверел бумажник!» – прошипел Волк. «Давай-ка я тебе расскажу, как все обстоит на самом деле. Сейчас ты разбрасываешься обвинениями, которые иначе как провокациями назвать нельзя, да еще суешься в политику, пытаясь стравить нас с красными, то есть нарушаешь свои сталкерские кодексы. А если кодекс нарушил, мы тоже обязательно обязательства свободны». Поэтому запросто можем посадить тебя и твоего ушастого дружка пожизненно в карцер, а то и в сдерну. Должен помочь, вдруг сказал Странник. Я тебе, креатура, ничего не должен, недавно прорычал друг голубляйте. Ты на полноценном-то не слишком похож, если присмотреться. Я бы тебя замерил сейчас что штанге циркулем на предмет генетической полноценности. «Ты же, капитан себе знаешь, куда за сумма поднялся стал Сергей. И замер тогда, как следует, гнида!» «Маломальский», — складывался, «Я тебе-то что, замеровал бояться?» «Ты же не мутант, родился еще до катаклизма. А может быть, в тебе крови грязной намешано? Кто за фамилия такая, Маломальский?» «Уничижительная, а? Признайся, Холопская, да? Из рабов предки». «Или ты вообще не знаешь, откуда взялся?» Сергей сжал кулаки. «Был. В Петербургской губернии кузнец Федоров. Богатырского роста и неимоверные силы человек. Одним ударом кулака быка с ног сбивал, а его маломальская плеуха любого здорового человека отправляла в нокаут. Вот откуда берет начало моя фамилия. И прадед у меня был такой же. Кстати, в немецком плену побывал. И там вербовщик от Власова послал по матушке. Потом бежал с товарищами, при этом голыми руками забив четверых, похно. А потом в Берлине, на этом вашем рейхстаге, написал то же, что с фашистским сказал тогда в лагере. Хер вам в гланды, а не Русь. Я-то знаю свое дословно. Эх, Серега, Серега вздохнул он Никогда я не уставал восхищаться твоим благородством и твоим даром следа пыта, способного проходить через этот ад, что наверху. И всегда жалел, что ты не с нами. Сколько моих парней осталось бы в живых, будь ты их наставником. Слушай, он скрестил руки на груди и подался вперед. А может, коль уж ты здесь, подумаешь и сделаешь правильный выбор ты ведь сразу получишь высший чин и все соответствующие привилегии, всеобщее уважение, красивую и чистую, плодовитую женщину со всеми достоинствами. И подумай о перспективе, когда наш крохотный на четвертый рейх примет под свои знамена всех представителей истинного человечества и преобразится во всеобщий последний, потому как вечный и глобальный пятый рейх. Подумай, какими благами ты будешь обладать. А если даже и не ты, то твои дети, рожденные чистой и здоровой самкой. Сергей нахмурился и какое-то время молча смотрел на гуляйпера. Затем тоже подался вперед и пристально вскринул в него ждущие ответы глаза. И ты предлагаешь такое мне, русскому человеку. Так ведь именно поэтому и предлагаю, волк широко улыбнулся. Вот как. — мыкнул Муамальский после недолгой паузы. — А ведь ты это много кому мог бы предложить. — И русскому, и немцу, и хорвату, и ватышу, и грузину, и эстонцу, и армянину, и украинцу, и, и чеченцу, и татарину, да вообще кому угодно. А знаешь, почему? — он хлопнул по столу Тома манькам. потому что это заразно, очень заразно. Что может быть проще? Ненавидь врагов и бойся хозяев. Придумай и объяви виноват, а потом не Не думай и не стыдись, потому что за тебя думают и решают другие. Один рейх, одна раса, один фюрер. один решает за всех, один движет всеми. Судьбы всех лишь стратегии одного. И нет человека, нет личности, есть безликая масса выступлений, тянущие руки, идущие войны цели на смерть, уничтожая войну уничтожающий во имя цели все вокруг И на всех один мозг. Мозг, тихо. Так, чтобы его слышал один Сергейшин на стране Он хорошо понимал, о чем говорит, Возможно, даже лучше, чем сам Сергей. Только знаешь, что думает об этом всем то русское, что есть во мне, продолжал Муамальский. То, что этих ваших рейхов и так уже было слишком дохрена Повторяю еще раз. Я знаю свой род, предков чту, и историю помню. И что твой Гитлер с моим народом и моей родиной сделать хотел? Это вы, гниды, забыли все и предали. Кому поклоняетесь? Чей у тебя за спиной портрет висит? Он нас не до людьми считал, хотел рабами сделать. Бесчетный миллион жизней загубил, а ты только мечтаешь, как бы ему сапоги вылезать. только он сдох, понял? Мы его в Волгалу отправили. Идиот! Это ты наш народ предаешь! С уродами яшкой, есть! Вот слов зырканного странника. А тебе что, до народа дело есть? Он же для вас просто человеческий материал. Оболваненная масса. Вам и враг-то нужен, только чтобы проще подчинять было и в стадо взбивать. Внес я вам княжонку вашу, маломальский помахал носом волка с акральным тоником нацистов. Думал, взятку да. А теперь даже договариваться с вами то, что я он со злостью швырнул пухлую книгу, висящую на стене портрет. Он кахнул, картина накремилась, и улятор не озираясь на дверь, по правилам подобрал с полукнигу, раскрыл и захлопнул глазами. Ничего, погоди, мы своего добьемся, зачистим метро, устраним генетическую угрозу, убережем чистоту расы и вот тогда выйдем на поверхность и установим подлинный всеобщий. Вечный, Пятый рейк. Ты мог бы нам помочь, мог бы обучать наших пионеров, но ты предпочитаешь сдохнуть. Что ж, ты сгниешь, и о тебе никто не будет помнить, когда мы железный поступим, поднимемся на поверхность и станем… Он с поверхности оборвал волка странник. Очень опасно, надо искать его, он больной, зараженный. Кто? Рука гуляйтера, тянувшаяся к тревожной кнопке механического звонка, замерла в сантиметре от цели. Мы наткнулись на вашу группу. Некто начал объяснять Сергею: двое мертвы, убиты стигматами, третий каким-то чудом остался в живых и убрался оттуда. Потом этот же человек пытался выследить нас и атаковал. Вы говорили про заражение? Прищурился волк глядя на странника. Этот человек болен? Так он здесь подскочил к нему Сергей. Он еще жив. Гуляйтер не отвечал. Он заражен, сказал странник. Потом заразит другого, а сам умрет. Меняет того человека, который заражен. Очень опасно. но надо найти. И что же вы с ним сделаете, если найдете? Осторожный вкратчайший, притеснялся он. Сначала должен быть уверен, что он тут и что он действительно заражен. Твердо произнес странник. О да, тихо проговорил гуляйтер. Он заражен и заражает других. Он срочно нуждается в лечении, самыми жесткими методами. Мы должны найти этого человека, сказал странно, и забрать его, если он болен. И как же ты определишь, болен или здоров? Мой ушастый друг, улыбаясь от густых усов, смерил меня прочно ледяным взглядом волк. Мне надо посмотреть ему в глаза. Я пойму, отозвался Стран. Удивительная болезнь, взгляд стикса негласно гибнулся. Но если вы его вылечите, я забуду обо всем, что произошло в этом кабинете. Это останется между нами. А это, он погладил малькам, будто спящего бутерьера, останется пока у меня. На ночь почитаю. Нам дадут свободный коридор из рейха, уточнил Сергей. Если вы нас от него избавите, он уговляет, совесть приказывает мне вас вздернуть, но политика требует компромисса. Может быть в другой раз. Хрен я еще плансуну с бутового Мумайски. Волк снял трубку со старинного черного телефона и произнес: Заберите эти и соедините меня с Фиру.